24 четвёртое. Декабрь, 1943. На летучке в среду, последний в календарном году, Эмиль уже почти закончил перечислять свой список тем для следующего выпуска. «Я не уверен насчёт последнего. Мы получили приглашение из Эссекса от детского дома «Коттеджный посёлок» в Хорнчорче. Они хотели бы, чтобы мы написали статью о ежегодном рождественском празднике, который они устраивают для детей». «Праздник состоится в субботу, восемнадцатого, так что мы могли бы вписаться. Что скажешь, Кач?» «Хм...» «Теоретически я не возражаю, но я не хочу слащавой истории про розовощеки сироток Я не...» «Я напишу», — сказала Руби, удивив даже себя. «Ты уверена?» Вид у Кача был какой-то необычно взволнованный. «Мне нравится тема. И я думаю, что слащавой я эту статью не сделаю. Нет ни малейшего шанса это верно», — согласился он. «Отлично. Дай мне знать, как у тебя пойдут дела. Франк, ты не возражаешь, если я тебя отправлю с Руби?» «Ничуть». Утром в субботу Руби и Франк по дистрикт лондонской ветки метро отправились в Медвежий угол Эссекса. Дорога, считая с момента выхода из офиса ПУ, заняла у них вряд ли больше часа, а выйдя из метро, Они обнаружили, что директор детского дома прислал за ними машину с водителем. «Это хороший знак», – прошептал Франк, и ей оставалось только надеяться, что он прав. Коттеджи представляли собой крепкие двухэтажные дома, построенные лет 50-60 назад. Они стояли на значительном расстоянии друг от друга, так что между ними оставалось достаточно зеленого пространства. В общем, и целый детский дом казался вполне приличным, Но Руби не торопилась выносить окончательное суждение до встречи с живущими здесь детьми. Их машина остановилась перед сооружением, похожим то ли на часовню, то ли на административный корпус. К ним вышел сам директор мистер Олдхам, человек лет 70 с обезоруживающей дружелюбной улыбкой. «Добро пожаловать, мисс Саттен, мистер Госседж! Добро пожаловать в Хорнчорч! И счастливого Рождества вам обоим!» «Позвольте мне пригласить вас в дом». «Здесь у вас будет праздник?» спросила Руби. «Да. Административный корпус — единственное наше сооружение, которое может вместить всех детей. Нас сейчас около трех сотен». Первое, на что обратила внимание Руби, войдя в дом, был шум. Она ожидала тишины. В приюте Святой Марии монахини тут же наказывали всех, кто во время мессы на собраниях или даже в спальнях хотя бы слово прошептал. Но здесь дети разговаривали, смеялись, их голоса сливались в общий счастливый хор, и никто, казалось, не боялся реакции взрослых. У девочек, в соответствии с заведенным здесь порядком, были короткие стрижки, чтобы никакой возни с косичками и лентами. Но одеты все были аккуратно, туфли у всех начищены, лица чистые. Руби не увидела ни синяков, ни других свидетельств дурного обращения с детьми. Впрочем, они вполне могли быть скрыты под одеждой. Ей, конечно, нужно будет поговорить. «Вы не согласны, мисс Саттон?» — спросил мистер Олдхам. «Простите бога ради, не слышала, что вы сейчас говорили. Увлеклась, разглядывала детей». Франк, как она теперь увидела, пробрался в дальний конец зала и незаметно для детей делал фотографии. Я говорил, что один только свежий воздух здесь, за городом, кажется, способствует проявлению в детях лучших их свойств. Понимаете, большинство из них из Клеркенуэлла. И они попадают к нам в довольно плачевном состоянии. Примечание. Клеркенуэлл во время войны подвергся жестоким бомбардировкам. Конец примечания. «Я знаю эту часть Лондона», — сказала она, поворачиваясь к директору. «Я прежде жила тут неподалеку». Все здешние дети – сироты? Некоторые – да, но не все. У многих есть оставшиеся в живых родитель, но ему просто не поднять ребёнка. А какое образование получают здесь дети? Такое же, как и все остальные, бюджетные. В 14 они покидают наше заведение. К этому времени для большой части подыскивается работа. Кто-то попадает в частные дома в качестве прислуги, кто-то, в основном мальчики, уходит в ученичество того или иного рода. «Могу я поговорить с кем-нибудь из детей?» «Конечно, конечно. Только я вас попрошу поделикатнее с вопросами. Пожалуйста, не надо о родителях или о том, как они здесь оказались. Такие вопросы расстраивают даже самых уравновешенных детей». «Не сомневаюсь. Я обещаю задавать им только деликатные вопросы». По большому счету разговор с детьми не особенно отличается от других интервью. Она спрашивала, как их зовут, сколько им лет, хорошо ли они себя вели, радовались ли приходу рождественского деда. А в ответ на их вопросы она объяснила, что у нее такой смешной голос, потому что она из Америки, что она не знает лично ни одну голливудскую звезду, что она, как это ни прискорбно, не привезла с собой из Америки ни жевательной резинки, ни шоколада. «Я думаю, поделиться есть чем главным образом у американских солдат», торжественно объявила она. «Но я очень давно не была в Соединенных Штатах» вы уж простите. Она говорила с ними, записывала их ответы, но все время была начеку Не проявятся ли какие-нибудь признаки страха? Однако ничего похожего она не обнаружила. Никто из администрации детского дома не парил рядом с ней, чтобы своим безмолвным присутствием пугать детей. Дети не боялись, не замыкались в себе и не умолкали, когда мимо проходила сестра-хозяйка или кто-нибудь из нянь. Веселее всего было, когда пришло время Панча и Джуди. Они реагировали, как должны реагировать здоровые дети, визжали и смеялись, видя угрожающие выходки Панча, выкрикивали предупреждения другим куклам. Наконец настал черед рождественского деда. Он появился с огромным мешком, в котором нашлось по небольшому подарку для каждого ребенка. Костюм у него был слегка поеден молью, а борода из ваты выглядела очень неубедительно. Но дети этого, казалось, не замечали или не хотели замечать. Как вам удается закупить столько подарков на всех? Нелегко. В особенности в военное время. Но местные фабрики проявляют немалую щедрость. И наши церкви здесь, в Хорнчорче, тоже. К тому же наш персонал работает круглый год, вяжет варежки для детей. А еще всем по карандашу, по пакетику с конфетами, и они счастливы вернее, настолько счастливы, насколько нам удается сделать их счастливыми. Боюсь, но у детей такого рода заниженные ожидания не только в отношении Рождества, но и в отношении всего остального. Мы стараемся как можем. Да, я вижу. Праздник быстро закончился. Робби и Франк должны были возвращаться в Лондон. Как только они оказались в вагоне поезда, она откинулась на спинку сиденья, вздохнула, и попыталась привести в порядок свои мысли и чувства. «Ты в порядке?» — тихо спросил Франк. «Да. Понимаешь, этот детский дом вовсе не...» «Я хочу сказать, он лучше, чем я ожидала», — ответила она несколько секунд спустя. «Это правда». «Ты знаешь, что я...» «Что ты выросла в сиротском приюте?» «Знаю». «Да и как не знать, когда Питер в тот день орал об этом на весь офис?» «Да» сказала она: "Конечно. Я сам вырос в одном из домов доктора Барнарда". Примечание: Томас Джон Барнарда, основатель в 1866 году благотворительной сети детских домов. Конец примечания. "Мой отец умер, когда я был маленьким, а мать не могла заботиться обо всех нас, и потому она отдала меня и моего младшего брата в детский дом. Четырех старших оставила с собой". «Я тебе сочувствую, Фрэнк. Я был маленьким, но до сих пор помню этот день. Им пришлось вырывать меня из ее рук. Я легался и кричал, как банши». Примечание. Банши. В ирландском и шотландском фольклоре феи, предугадывающие смерть. Банши издают пронзительные вопли, оплакивая смерть кого-либо из членов рода. Конец примечания». Он принялся возиться с пряжкой на футляре для камеры. «Я не люблю говорить об этом. Думаю, в Америке не лучше. У людей появляется такое выражение лица, когда они узнают об этом». «Верно. Ты потом видел её?» «Нет. Она умерла, когда мне было 10 или одиннадцать. Но это уже случилось, когда я давно оставил надежду её увидеть». Руби кивнула. «Я помню это чувство». Хотя моя мать умерла, и монахини не переставали напоминать мне об этом, я всё ещё надеялась. А потом, в один прекрасный день, я просто оставила это. Поставила надежду? Да. Ужасная вещь, если подумать. Чтобы такой маленький ребёнок чувствовал такое невыносимое отчаяние. Франк кивнул, и несколько минут они оба молчали. Время от времени в приют приезжали люди. Начала Руби когда полузабытые воспоминания переполнили ее. Семейные пары хотели усыновить ребенка. Они ждали в приемной, и монахини выводили им несколько детей для знакомства. Когда я стала постарше, я спросила одну из монахинь, которая была подобрее, почему меня никогда им не показывают. Я уже успела сообразить, что я далеко не красавица, и думала, что именно это она мне и скажет. Но она сказала... Франк взял Руби за руку, и уверенность его прикосновения, дружелюбие, исходившие от него, помогли ей продолжать. «Она сказала, что моя мать была падшей женщиной, шлюхой, как она сказала, хотя я знала, что мать работала горничной в отеле. Я помню ее в форме горничной, помню, как она уходила на работу, поэтому я знала, сестра Джоан говорит неправду. А кто присматривал за тобой, когда мать была на работе?» «Не знаю. Я не помню никого рядом. Может быть, она оставляла меня одну? В той комнате, в которой мы жили. Но я, вероятно, каким-то образом понимала, что не должна плакать». Она остановилась на этом, потому что не была уверена, что голос не изменит ей. Она сжала руку Франка и улыбнулась ему лучшей своей улыбкой. «Сегодняшний детский дом далеко не идеален. Да и не бывает идеальных детских домов сказала она. Но дети... Мне показалось, что они вполне счастливы. Мне тоже так показалось. Ты видел их лица, когда появился рождественский дед? Вот тогда я поняла, что с ними все в порядке, что о них заботятся. Как поняла? Они все еще верят. Все эти улыбающиеся доверчивые лица, эти дети каким-то образом, несмотря ни на что, верят. Беннет появился снова в начале Нового года. Вошел в офис ПУ, когда Руби уже собиралась уходить домой. «Привет, Руби». «Привет», — сказала она, вдруг почувствовав себя неловко, хотя и сама не понимала, откуда взялось это чувство. «Вы вернулись». «Вернулся». «Вы свободны? Пообедаем вместе?» «Нет, я имею в виду «да», но я просто не одета подходящим образом». Я думал, мы сможем сходить в кафе «Победа», посмотреть, что у них есть в сегодняшнем меню. Я с удовольствием. Хорошо. Я только загляну к Качу перед тем, как идти. Это всего минута. Когда они выходили из офиса, на улице уже потемнело, но луна в небе стояла полная и яркая. Она проливала достаточно света. По крайней мере, для привыкших к затемнению глаз Робби чтобы можно было разглядеть детали уличного ландшафта во всех подробностях. Беннет не повернул налево. Он помедлил, глядя через плечо на руины церкви Святого Брайда, и спросил. «Не возражаете? Если мы зайдем, ничуть». Хотя шпиль церкви высоко поднимался над ними, церковь внизу представляла собой пустое пространство. Крыши не было. Она сгорела в тот же день, что и отель «Манчестер», а в Нефе не осталось ничего, кроме голову, покрытого сажей камня. «Все говорят о том, что собор святого Павла устоял», сказал Беннет, когда они подошли к огороженным забором руинам и обвел их взглядом. Но во времена Блица было уничтожено, кажется, шестнадцать реновских церквей. Вы только посмотрите сюда. «Вы сюда приходили до бомбежек? Много раз?» Я человек далеко не религиозный, но мне нравилась эта церковь. И это только один из примеров того, что уже было и ещё будет уничтожено. Когда эта война закончится, Европа превратится в огромное кладбище. Но это только здание, Беннет. Я не знаю. Я не чувствую такого уж отчаяния. Совсем другое, когда погибают люди. Столько уже погибло. Столько народа сейчас страдает и голодает. Я согласен. «Беда в том, никто не помнит человеческих страданий прошлой войны. Я уж не говорю о том, что горе всех нас поставило на колени. И не имеет значения, что мы поклялись тогда. Эта война положит конец всем войнам. И вот, пожалуйста, четверть века спустя мы снова воюем. Мы все забыли. Вся скорбь смыта в небытие вместе с нашими воспоминаниями. Война не будет продолжаться вечно, вы знаете это» а когда она закончится, можно будет создать новые воспоминания, счастливые. «Хотелось бы мне поверить в ваши слова. Хотелось бы». «Нам пора», — сказала она, хотя ей и не хотелось прерывать его. «Да, вы правы. Хватит мне разглагольствовать. Я приехал на мотоцикле. Вы не возражаете?» «Нет», — сказала она, хотя мотоцикл немного пугал ее. В то же время ей хотелось сесть у него за спиной, обхватить его за талию, почувствовать тепло его тела. Джимми и Мария радостно приветствовали их, а их еда, в точности такая же, как в день ее приезда в Лондон, была превосходной, как и тогда. Робби рассказала ему о Рождестве с Тремейнами, Качем и дядей Гарри, когда они разделались с кроликом и, с ужас ужасов, бузиновым вином, выпив его в честь короля так как в винном погребе Гарри ничего другого не осталось. Беннет признался, что никакой рождественской трапезы у него не было, и хотя сердце у нее защемило при мысли о том, что он в тот день был один и остался без обеда, она не стала выпытывать у него подробности. А потом, за бутылкой кислого вина, раскопанного где-то хозяином заведения, они говорили ни о чем и обо всем понемногу, пока почти в 10 часов она не увидела, что глаза Беннетта ввалились от усталости. В доме стояла тишина, когда он привёз её к Ванессе, и ей была невыносима мысль о том, что он сейчас вот так сразу уйдёт, поэтому она попросила его остаться немного и выпить с ней чашечку чая на кухне. Пока они сидели за чаем, а коты вертелись у них под ногами, у Робби возникло странное и совершенно ненадежное ощущение, что в мире всё хорошо. Но, может быть, всего лишь может быть, она почувствовала вкус будущего, жизни, которая еще может сложиться. «Вы опять уезжаете», — сказала она наконец. «Да, какое-то время меня не будет. Но вы вернетесь к нам? к Ко... мне?» Он прижал ее к себе. «Надеюсь. Я в жизни ничего так не хотел. И я тоже хочу этого». Я хочу, чтобы вы были в безопасности, живой и здоровой, и свободны от тех обязательств, которые забирают вас у меня. Но вы должны знать. Я понимаю, что вы должны сдержать данные вами обещания. Понимаю. Потому что если вы их нарушите, вы перестанете быть тем человеком, которого я знаю. Человеком, которого я... Она загнулась не в силах закончить. Он кивнул, но не стал ничего говорить просто заглянул ей в глаза и долго еще ничего не говорил. «Я должен идти». Они двинулись вверх по лестнице. Руби шла впереди на несколько шагов, но когда они прошли всего половину пути, он взял ее за руку и нежно привлек к себе. «Руби», — сказал он, глядя на нее потемневшими от печали глазами. «Он взял ее лицо в свои большие ладони» такие теплые и нежные, и поцеловал ее так сладко, с таким томлением, что ей показалось, она сейчас непременно умрет от боли этого поцелуя. Наконец он отстранился от нее, прикоснулся губами к ее уху. «Не провожай меня до двери, не оглядывайся». И она подчинилась ему, позволила ему пройти мимо, слушала его шаги по коридору, щелчок замка на двери, закрывавшаяся за ним. И только тогда ее колени подогнулись, и она опустилась на ступени лестницы. Девочка, которая никогда не плакала, позволила слезам литься, пока их больше не осталось, и она уже не могла плакать.